Глава 79. Во власти меча. Ван Дун сердито выругался. Целый день безуспешных поисков утомил и разозлил его. А внезапный взрыв еще более ухудшил его настроение. Внутри универмага разворачивалась хаотичная сцена. Сегодня Ван Дуну действительно не повезло, ведь он нарвался на ограбление. В ювелирном магазине уже начался бой. Ван Дун осознал, что преступники должны быть достойными бойцами. В противном случае они не посмели бы ограбить переполненный универмаг. Кто-то уже включил сирену, и полиция должна была прибыть минут через десять или где-то около того. Однако охранники падали под натиском грабителей, один за другим. Менее чем через пять минут все охранники лежали на полу, либо корчась от боли, либо в бессознательном состоянии. Два грабителя носили костюм ы металл третьего уровня и, судя по виду, скорее всего были эвонянами. Будучи одним из граждан своего любимого города и примерным учеником Эйрланга, Ван Дун засучил рукава и приготовился остановить грабителей. Он облизнул губы, когда подумал о щедрой награде, которую ему должны непременно выдать. Однако кто-то оказался на шаг впереди него. Ван Дун услышал знакомый женский голос, вовсю кричащий на преступников. Он сразу же признал Джоу Си Си. Девушка направилась к двум грабителям, размахивая простыней в руке. Она находилась там с самого начала грабежа, но прежде сомневалась, стоит ли ей влезать в это дело. Так как хоть ее энергия души и была наравне с этими грабителями, у них имелось преимущество в виде костюмов металл. Увидев, что два преступника собираются уйти, Джоуси Си влила в простыню в ее руке силу ядерного генома и швырнула ее в двух грабителей. Несмотря на хорошее намерение, ее усилия оказались бесполезны. Один из преступников мечом перерубил простыню, и в мгновение наполненная силой ядерного генома простыня превратилась в клочки ткани, разбросанные по полу. Более низкорослого и толстого из двух разбойников такое сопротивление вывело из себя. Он взмахнул мечом в сторону девушки. Металл усилил его удар до смертельной атаки, которая могла перерубить Джоу Си Си пополам. Она развернулась, чтобы уклониться, и меч с силой ударился об пол, оставив глубокую дыру в ковровом покрытии ювелирного магазина. а в о л и м Сейчас! Копы идут!» «Подожди секунду! Я завалю эту суку!» Жирного расстроило то, что его клинок не настиг своей цели. Более высокий грабитель повернулся и сбросил еще д р а г о ц е н н о с т и в мешок. Очевидно, он тоже не слишком беспокоился о полиции. Жердяй, обращенный к Джоу-Си-Си, крепко сжимал в руке меч. Клиенты и работники магазина растянулись по полу, дрожа от ужасного зрелища. Никто не смело шелохнуться, а тем более спасать бедную девушку. Джоу-Си-Си также осознала опасность ситуации, в которой она находилась. Все происходило не в виртуальном мире, где жизнь и смерть ничего не значили. В реальном мире платой за геройство может оказаться ее жизнь. Жирный снова взмахнул мечом. Вместо того, чтобы отойти с пути удара, Джо Си Си бросилась вперед и нанесла удар с использованием силы ядерного генома. Грабитель споткнулся и удивился духу и силе девушки. «Пойдем уже!» Более высокий преступник попытался потянуть жирного за шиворот, но тот вырвался и вновь рванул на девушку. Прежде чем Джоу Си Си поняла, что произошло, ее схватила пара железных рук и перебросила через широкое плечо. «Никуда без этой горячей штучки!» засмеялся жердяй, когда выбежал из магазина с призом на плече. Ван д о н уже поджидал их на уличной стоянке. Он не сразился с грабителями, потому что беспокоился, что при драке в магазине могут пострадать невиновные. Джоу Си Си изо всех сил старалась вырваться на свободу, но вдруг получила сильный удар в бок. Боль пронзила ее тело, когда она услышала, как грабитель сказал «Не рыпайся, дорогуша. В противном случае мне, возможно, придется вскрыть тебя, как свинью. Ха -ха -ха -ха. Они запустили свои магнитомобили и хотели уже было тронуться. «Что за херня?» Мальчик внезапно появился перед их автомобилем и жестом показал им остановиться, при этом жутко улыбаясь. «Сбивай его нахрен!» Машина резко тронулась, но Вандун даже не дрогнул. Он и не ждал, что они остановятся. Магнитомобиль прибавил скорость прямо перед тем, как врезаться в Вандуна. Раздался громкий звук столкновения. Оба преступника по инерции вывалились головами через лобовое стекло. К счастью для Джоу Си Си, ее держали внутри салона, поэтому столкновение не сильно ее затронуло. «Ах ты, в ы б л я д о к Да я тебя грохну!» Жиртрест мигом полностью вылез через окно и бросился на Ван Дуна. «Менее т р и д ц сол, и это с 3 0 ц е н т н ы м увеличением от твоего металла. Какой же ты жалкий!» бормотал юноша. андун нырнул чтобы уклониться от м е ч а и одновременно нанес пронзительный удар по противнику. Когда жирный плюхнулся на землю, в андун поймал его меч. по его телу в этот момент пронеслось сладкое волне. н и е Про ш л о некоторое время с тех пор как он в последний раз держал оружие. в андун взмахнул мечом по машине и она внезапно распалась на кусочки, обнажив компаньона жирного. Пступник, поднял руки высоко над головой и начал умолять о пощаде. «Пожалуйста, я сдаюсь!» Ха -ха. «А ты не такой тупой, как твой толстый друг?» «Нет, нет, не приближайся ко мне!» Оказавшись свидетелем того, как мальчик в одиночку остановил ускоряющуюся машину и разнес его одним ударом, он считал, что встретил самого дьявола. Грабитель решил, что лучше сдаться полиции, чем сражаться с этим парнем. Если бы полиция схватила его, то его бы в худшем случае отправили на другую планету. Но сопротивление этому ублюдку, несомненно, стоило бы ему жизни. Ван Дун счел его мольбы довольно разочаровывающими. Он стремился удовлетворить свою долго подавляемую жажду крови. С тех пор, как ему удалось вернуться на землю, он был поражен волнением, которое испытывал всякий раз, когда поднимал оружие. И чем больше Ван Дун пытался подавить это желание, тем сильнее оно становилось. С мечом в руке он больше не мог сдерживать свое горящее желание. Грабитель внезапно выскочил из обломков и побежал со всех ног. Вандун двинулся с молниеносной скоростью и остановил его спустя несколько шагов. «Почему ты убегаешь? Нам есть о чем поговорить!» Вандун уродливо усмехнулся. Зная, что путь эвакуации отрезан, разбойник направил острое лезвие в вандуна К его удивлению, тот не двигался, и преступник нанёс удар в полную силу. Радость вспыхнула в глазах грабителя. Он славил свою удачу. Но его восторг быстро превратился в страх, когда он наблюдал, как Ван Дун разбил лезвие пополам голыми руками. Вид крови, как его, так и грабителя, послал странную эйфорию по всему телу Ван Дуна. Край лезвия Ван Дуна сверкнул, когда он упал на грабителя, и отделил руку от его тела. Грабитель даже не почувствовал боли, только холод клинка. Когда конечность приземлилась на землю, разум Ван Дуна уже уплыл в джунгли и пещеры Нортона. «Не надо! Не убивай меня, пожалуйста!» Преступник бросился ему в ноги. Он упал в обморок, увидев, как на него надвигается еще один удар. д ж у Си Си... Также проснулась и стала свидетелем ужасающей сцены. Она открыла рот, чтобы окликнуть Вандуна, но обнаружила, что уже слишком поздно. Однако меч остановился в воздухе почти у самой цели. В глазах Вандуна вспыхнул жуткий свет. «Мужественности в тебе действительно мало».